Маленькая чертовка, ты заставила меня плакать. Ой, он ангел. На глаза Джулии тоже навернулись слезы и потекли по щекам. Она была так счастлива, так польщена. Она пропади все пропадом, всхлипнул Майкл. Я ничего не могу с собой поделать. Он вынул из кармана платок и вытер глаза. Я люблю его, я люблю его, я люблю его, люблю. Майкл. Высморкался, стало немного лучше, но я, клянусь богом, ты меня потрясла. Неплохая сцена, правда, при чем тут сцена? Все дело в тебе, ты перевернула мне всю душу. Критики правы, черт подери, ты ты настоящая актриса, ничего не скажешь. И ты только сейчас это увидела, Ну я знал, что ты хорошо играешь, но я понятия не имел, что так хорошо. Да мы все рядом с тобой. Ничто. Ты будешь звездой. Что бы ни стояло у тебя на пути. А тогда ты будешь моим партнером. Да черта лысого! Это мне удастся у лондонских антрепренеров. И Джулия осенила. Значит, ты сам должен стать антрепренером и сделать меня исполнительницей главных ролей. Майкл умолчал. Он был немного тугодум, и ему требовалось время, чтобы оценить по достоинству новую мысль. Знаешь, это совсем неплохая идея. они обсудили ее поподробнее. Говорила в основном Джулия. Майкла слушал с глубоким интересом. Конечно, единственный способ постоянно иметь хорошие роли, это самому быть антрепренером трупы, сказал он. Но все упиралось в деньги. Они прикинули, с чего можно начать, и Майкл считал, что им надо минимум 5.000 тысяч фунтов. Но как, скажите на милость, им раздобыть такую сумму? Конечно, некоторые из мидлпульских фабрикантов просто купаются в золоте, но, однако, вряд ли можно ожидать, что они раскошелятся на 5.000 фунтов, чтобы помочь двум молодым актерам, заслуживающим только местную славу. А к тому же они ревниво относились к Лондону. «Придется тебе поискать богатую старуху», – весело сказала Джулия. Она лишь наполовину верила всему, что говорила, но ей было приятно обсуждать проект который еще больше сблизил бы ее с Майклом. Однако Майкл был вполне серьезен. Я не думаю, что в Лондоне можно добиться успеха, пока тебя как следует не узнают. Самое верное, года 3-4 поиграть в чужих трупах. Нужно разведать все ходы, выходы. И это имеет еще одно преимущество. У нас будет время познакомиться с пьесами. Безумие открывать свой театр, не имея в запасе, по крайней мере, трех пьес, и одна из них должна стать гвоздем сезона. Конечно, и нам надо непременно играть вместе, чтобы публика привыкла видеть наши имена на одной и той же афише. Я не думаю, чтобы это имело особое значение. Главное – завоевать в Лондоне хорошую репутацию. Тогда нам будет куда легче найти людей, которые финансируют наше предприятие.